Грузовик тронулся и проехал мимо совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху. Жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома, и вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже. Из этой жуткой груды явственно белее торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга из-за борта, толпились возле кабины. Их было человек пять-шесть, какие-то приличного вида люди в шляпах. «Похоронная команда», — сказал дядя Юра. «Это правильно. Сейчас их на свалку и Вася-кот. Эге, а вон и стась нам машет. Но...» В освещенном тумане впереди Виднелась длинная, нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, вглядываясь, и почти с испугом спросил: Ты что это, браток? Что это с тобой? Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом. Что он? — спросила Сельма шепотом. Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы. А Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок. Да ты что? — в голос громко спросил дядя Юра. — Ехать-то можно? Да говори ты толком, что ты болбочишь! — Матерь Божья! сказал Стась ясным голосом. «Да зачем же они это делают? Это кто же такой приказал сказал дядя Юра на весь город. «Нет, ты ехай, ехай!» — сказал Стась. «Ехать можно, смотреть только не надо. Пани!» Он повернулся к Сельме. «Вам смотреть совсем не надо. Отвернитесь, вон туда, смотрите. А лучше вообще не смотрите». У Андрея перехватило горло. Он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные на все лицо глаза. Давай, Юра, давай, бормотал Стась. Догони ты ее стерву, что ты плетешься. Быстро ехай! Заорал он. Вскачь! Вскачь! Лошадь помчалась вскачь. Дома слева кончились, туман вдруг отступил, рассеялся и открылся павианий бульвар. Источник шума, несомненно, находился здесь. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими в холостую, охватывала бульвар полукольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар, некоторые дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, Клубящиеся черным дымом, и еще одно дерево, облепленное черными гроздями обезьян, вспыхнуло огромным факелом. И кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы. — Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка! Все это, трясясь и подпрыгивая, отдаваясь острой болью в ребрах, опалив жаром и обдав вонью, оглушив и ударив по глазам, пронеслось мимо и через минуту осталось позади. Мерцающий туман вновь сомкнулся, но дядя Юра еще долго гнал лошадь, отчаянно дикая и размахивая вожжами.